Интерлюдия. Глава 13. Иррациональное поведение в реальном мире. Если поведенческая экономика предположительно даёт более реалистичное описание того, как ведёт себя человек, тогда она должна пригодиться в практических целях. Хотя большую часть времени в самом начале своей карьеры я посвятил научным исследованиям в области ментального учёта и самоконтроля, Все же при случае мне удалось протестировать свои выводы в реальном мире, насколько это было возможно сделать, находясь в Итаке. Вскоре я обнаружил, что результаты моих исследований можно применить в бизнесе, особенно в отношении ценообразования. Вот два примера. «Грик пик» в кавычках. В Корнелле. Я познакомился со студентом. Парень вырос в этом городе и был заядлым горнолыжником. Имел решительный настрой построить карьеру в лыжном бизнесе и работал директором по маркетингу в семейной компании Greek Peak неподалёку от Итаки. На тот момент курорт находился в плачевном финансовом положении. Несколько зим подряд снега выпадало меньше, чем обычно. Плюс экономический кризис, так что в итоге компании приходилось много заниматься, чтобы продержаться до начала очередного сезона, а процентные ставки по кредитам тогда были высокими даже для надёжных заёмщиков, а грек пик таковым не являлся. Необходимо было увеличить доходы и снизить долги, иначе компании пришлось бы объявить себя банкротом. Майклу нужна была помощь, и тогда он предложил бартерную сделку. Он даёт мне и моим детям билеты на подъемник и предоставляет снаряжение, а взамен я помогу ему вытащить бизнес из долговой ямы. Довольно быстро стало ясно, что Greg Pick придётся повысить цены, если она хочет выйти на положительный баланс. Однако повышение цен однозначно перемещение в одну ценовую категорию с популярными курортами в Вермонте и Нью-Гемшире. Операционные издержки на каждого клиента у компаний были с ними сравнимы, но Greg Peak обладала всего 5 подъёмниками и меньшими по площадям спусками. Как можно было оправдать установление цен сопоставимых с более крупными курортами, не рискуя при этом потерять клиентов, и как удержаться на местном рынке, который чутко реагировал на цены, ведь среди клиентов были студенты Корнелла и других близлежащих колледжей? С точки зрения ментального учёта для клиентов Greg Peak, стоимость билетов на подъемник на знаменитых курортах Вермонта служили ориентиром для сравнения, и поскольку Greg Peak по размаху был куда скромнее, ожидалось, что и цены здесь будут значительно ниже. Главным преимуществом компании была географическая доступность. Это было ближайшее хорошее место для катания на лыжах в центральной части штата Нью-Йорк. В то время как до Вермонта надо было ехать 5 часов. Для проживающих южнее, включая Скрантон, Филадельфию и даже Вашингтон, это тоже был ближайший лыжный курорт. Каждый уикенд из этих мест приезжали автобусы, заполненные горнолыжниками. Я убедил Майкла пересмотреть модель доходности Greg Pick, используя принципы поведенческой экономики. Первая проблема, которую необходимо было решить, состояла в том, чтобы повысить цены, не потеряв при этом слишком много клиентов. Мы приняли план, в соответствии с которым цены повышались постепенно, в течение нескольких лет, а не сразу. Чтобы частично оправдать это повышение, мы постарались улучшить сервис и сделать так, чтобы новая цена не казалась совсем уж грабительской. Помню, как мне пришла в голову одна мысль. Примечание – С точки зрения ментального учёта выбрать Greek Pick и заплатить розничную цену действительно означало потребительскую полезность для многих клиентов, особенно для местных, которые могли добраться туда за полчаса, кататься везде, не вернуться домой к ужину, не оплачивая ночёвку в отель. Такая роскошь доступна жителям Солт-Лейк-Сити и других мест, расположенных вблизи лыжных курортов, но не большинству людей. Проблемой являлась субъективная транзакционная полезность, ведь цена казалась завышенной в сравнении с более крупными курортами и аналогичными ценами. Конец примечания. Сбоку от одного из спусков был короткий гоночный трек, где можно было совершить слалом с несколькими воротами и узнать свое время, которое тут же громко объявлялось. Молодёжи нравилась эта атмосфера соревнований, и ворота располагались на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы было безопасно сильно не разгонишься. Цена спуска по такому слалому составляла всего 1 доллар, но вот сам процесс оплаты представлял неудобство. Доставать деньги, находясь на склоне в сносежении, не самая лёгкая задача. Надо снять большие жёсткие перчатки и докапываться до того слоя одежды, где лежит кошелёк. Затем надо вставить купюру в автомат. Учитывая, как эти автоматы работают в хороших условиях, можете себе представить, сколько попыток приходится предпринять, чтобы всё наконец удалось. Я спросил Майкла и Эллен, владельца Greg Pick, сколько им приносит этот Slalom Trek. Оказалось, небольшие деньги, где-то около нескольких тысяч долларов в год. Почему бы тогда не сделать его бесплатным, предложил я. Положительный впечатление у клиентов будет больше, а издержки минимальны. Решив это, Майкл и Л стали обдумывать, как ещё можно повысить качество обслуживания и, что важнее, субъективную ценность предлагаемых услуг. Другой пример был связан с работой лыжных инструкторов. А основная их работа обучать новичков. Однако у них часто бывали простои. У кого-то возникла прекрасная идея организовать бесплатные мастер-классы на горе. Клиент стартует в назначенном месте, проезжает через несколько ворот, при этом его спуск записывается на видео. Инструктор, ожидающий в конце спуска, прокручивает видео вместе с клиентом и дает ему несколько наглядных советов. «Бесплатные уроки» в кавычках. Эти нововведения уже немного оправдывали более высокие цены на подъемник, но оставалась еще проблема с местным рынком. На этот счет... У нас имелась готовая модель, от которой можно было отталкиваться. Для студентов университета Грик Пик предлагал абонемент на шесть билетов на будние дни с очень большой скидкой при условии покупки до 15 октября. Абонементы хорошо продавались и служили источником быстрой прибыли. Я подозреваю, что студентам нравилось это предложение еще и потому, что оно называлось «шесть в одну». Даже неявный намек на пиво всегда находил отклик в их сердцах. Мы задумались, можно ли предложить что-то подобное для местных клиентов из не студенческой среды. Надо было разработать специальное предложение для тех, кто жил в нашем городе. Для приезжих горнолыжников цена билета на подъемник была небольшой частью общих издержек, которые складывались из оплаты проезда, питания и ночлега. Для них повышение цены на несколько долларов вряд ли стало бы причиной менять решение о поездке, особенно учитывая отсутствие альтернатив поблизости. В конце концов, мы придумали абонемент «Десять в одном». В него входили пять билетов выходного дня и пять билетов на будние дни. Стоил он на 40% дешевле обычной розничной цены при условии покупки до 15 октября. Предложение «Десять в одном» стало пользоваться бешеным успехом у местного населения. Несколько факторов, связанных с поведением, объясняют этот успех. Первый фактор очевиден. Скидка в 40% кажется очень выгодным предложением. Она содержит в себе много транзакционной полезности. Во-вторых, покупка, совершенная заранее, разделяет во времени решение об оплате и решение о потреблении услуг, то есть о катании на лыжах. Как и в случае с вином, изначальная покупка рассматривается как инвестиция в кавычках, которая позволяет сэкономить деньги, в результате чего вдруг возникшее желание покататься в солнечное воскресенье после только что выпавшего снегом, можно воплотить бесплатно. Тот факт, что в предыдущий уикенд человек мог пойти ужинать вместо того, чтобы прокатиться на лыжах, не означает с точки зрения ментального учёта, что он понёс убытки, ведь катание было бесплатным в кавычках. Для самого курорта пропущенное катание было не просто бесплатным, а даже лучше, оно превратилось в невозвратные издержки. Примечание. Конечно, не каждый попадает в эту ловушку. До того, как Майкл начал снабжать мою семью бесплатными билетами на подъемник, я купил лыжный тренинг для своей дочери Мегги, которая училась в 7 классе. Этот тренинг надо было посещать после уроков. Однажды Мегги заявила, что собирается пропустить тренировку, чтобы пойти на танцы в школу. Ещё через неделю она сказала, что пропустит тренировку, чтобы пойти на день рождения к подруге. "Слушай, Мегги, сказал Хир, ты уверена, что хочешь так поступить? Мы заплатили немало за этот тренинг". "На что?" Мегги ответила. "Ха, невозвратные издержки". Такой ответ мог прийти в голову только дочери экономиста. Конец. Примечание. Чем ближе к концу подходил сезон, тем охотнее горнолыжники использовали свои билеты, чтобы избежать потери инвестированных денег. Кроме того, каждый из них мог привести с собой за компанию друга, который уже должен был оплачивать полную стоимость. Билет нельзя было передавать другим лицам. Предложение 10 в одном было популярно ещё и потому, что катание на лыжах одно из тех занятий, которому мы часто собираемся посвятить больше времени в следующем году. В прошлом году я выбрался в горы всего три раза, это нелепо, учитывая, как близко Грик-Пик. В этом году я собираюсь взять несколько выходных и поехать покататься, когда там поменьше народу. Так же, как и в случае с абонементом в спортзал, купленном с целью заставить себя больше заниматься спортом, идентичность «муравья» в кавычках в горнолыжниках поддерживала идею запланировать больше уикендов зимой. Предложение 10 в одном было отличным способом не просто внести тренировки в свой план, но ещё и сэкономить деньги. Через несколько лет абонементы 6 в одном, 10 в одном и сезонные билеты составляли значительную часть дохода курорта. Эта прибыль возникала быстро, что избавляло руководство от необходимости делать займ, чтобы продержаться на плаву до начала нового сезона. Продажа билетов заранее также страховала от убытков. связанных с тёплой малоснежной зимой. Хотя лыжные курорты способны изготавливать снег, температура воздуха должна быть достаточно низкой, чтобы генераторы снега могли работать. Кроме того, это обстоятельство сводит с ума владельцев лыжных курортов, даже если достаточно холодно, но в городе снега нет. И люди гораздо меньше стремятся покататься на лыжах, хотя на курорте для этого есть все условия. Через 3 года после начала продажи 10 в одном Майкл провёл расчёты и позвонил мне, чтобы сообщить результаты. Помните, что этот абонемент продавался всего за 60% полной стоимости 10 билетов. Угадай, сколько билетов было использовано, спросил Майкл. 60% Грик Пик продавал билеты за 60% от розничной цены, но только 60% искупленных таким образом билетов использовались. Это всё равно что продавать билеты по полной стоимости и получать деньги на несколько месяцев раньше. Огромная выгода. Такой результат, похоже, не расстроил клиентов. Большинство вновь купило 10 в одном на следующий год. Те, кто не использовал все свои билеты, винили за это себя, а не курорт. Разумеется, были и такие, кто до конца сезона не использовал почти ни одного приобретённого заранее билета. Некоторые спрашивали, можно ли воспользоваться ими в следующем году. Им вежливо отвечали, что нет, но Л придумал для таких клиентов специальное предложение. Если они покупали абонемент 10 в одном на следующий год, то срок действия неиспользованных в этом году билетов продлевался. Конечно, тот, кто смог приехать кататься всего 2 или 3 раза в прошлом году, вряд ли бы стал кататься больше 10 раз в этом, но всё равно предложение выглядело привлекательно. Хотя я и не думаю, что нашлось много глупцов, которые купили ещё один такой абонемент просто ради того, чтобы продлить срок действия неиспользованных билетов. Однако клиентам нравилось, что руководство курорта идет ему навстречу и пытается восстановить «справедливость», в кавычках. А это, как мы вскоре убедимся, может быть очень важным способом поддержания лояльности покупателей. Последняя задача по ценообразованию, которую оставалось решить Грик Пик, касалась начала сезона, когда после первого снегопада курорт открывался, но работал при этом только один подъемник. Заядлые горнолыжники, которые с нетерпением ждали открытия, обязательно приезжали в первый же дни. Какую плату следовало с них взимать? Эль выглядывал в окно, смотрел на горы, оценивал погоду, после чего сообщал кассирам цену, часто давая 50-процентную скидку от обычной. Разумеется, большинство приезжающих горнолыжников понятия не имело, какой будет цена, они знали только обычную цену. Только самые дотошные могли разгадать ценовую стратегию Элла в начале сезона. Я называю это секретная распродажа в ковочках. Клиент подходит к кассе, готов заплатить обычную цену, и вдруг ему говорят: "А сегодня у нас скидка 50%". Это, конечно, может способствовать повышению лояльности, но с другой стороны, такая стратегия ценообразования не самая лучшая, потому что покупатель уже был готов заплатить полную стоимость. Снижение цены имеет смысл только тогда, когда позволяет повысить текущие продажи или, возможно, будущие продажи путем поддержания лояльности клиентов. Мы с Майклом придумали новую стратегию. В начале или сезона, или в любой его момент, когда для катания открыта только часть горы, цена устанавливалась по следующей формуле. Чтобы покататься в этот день, платится полная стоимость, но при этом даётся купон на скидку 50% на следующий визит. Поскольку клиенты всё равно собирались платить полную стоимость, такое предложение кажется им довольно щедрым, и купон может служить хорошим стимулом для того, чтобы приехать снова. Однажды Майкл рассказал мне историю, которая показывает, насколько популярны были эти купоны. Один клиент приехал первый раз покататься в этом сезоне и купил абонемент 10 в одном. Он стоял в очереди, чтобы получить по этому абонементу билет на подъёмник, и вдруг услышал, как кассир объясняет стоящей перед девчонке, что та получает купон на 50-процентную скидку, которую сможет использовать при следующем визите. Клиент тут же прячет в карман свой абонемент и достаёт деньги на одноразовый билет по полной стоимости, чтобы тоже получить такой купон. Интересно, использовал ли он этот купон до того, как закончился его абонемент? Мы никогда этого не узнаем. Но мы точно знаем, что создание устойчивой базы получения дохода до начала сезона позволило достичь поставленной цели вывести курорт из долгового болота и снизить его зависимость от количества снега в течение зимы. Могу сообщить, что Greg Pick всё ещё в бизнесе. Мой день в General Motors. На протяжении многих лет американские производители автомобилей испытывали проблемы с сезонными распродажами. Новые модели выпускались на рынок каждую осень, и в ожидании их покупатели менее охотно брали модели «прошлого года» в кавычках. Производители оказывались в ситуации, когда в августе салоны были забиты непроданными автомобилями, занимающими место, предназначенное для демонстрации новых моделей. Автомобильным компаниям не оставалось никакого иного выхода, кроме как «рус». устраивать распродажи. Одним из нововведений стала ретроспективная скидка, предложенная компанией Chrysler в 1975 году. Очень быстро и её примеру последовали и Ford с General Motors. Компании объявили временную распродажу, в рамках которой клиент получал обратно часть стоимости автомобиля в наличных, обычно несколько сотен долларов. Ретроспективная скидка, по сути, Просто другое название для временной распродажи, но пользовалось она большей популярностью, чем обычное снижение цены, как и следовало ожидать, исходя из принципов ментального учёта. Допустим, цена автомобиля по прайс-листу составляет 14,8 тысяч долларов. Снижение цены до 14,5 тысяч долларов не кажется большой уступкой, но если назвать это снижением, возвратом, то покупатель начинает думать о 300 долларах как об отдельной сумме, а это добавляет ей значимости. Такая выгода, сформулированная по законам ментального учёта, оказалась дорогостоящей, по крайней мере, в штате Нью-Йорк, где я жил. Покупатель должен был платить налог на полученный при покупке возврат в средств. Если взять цифры из приведенного выше примера, то получается, что покупатель сначала платит налог с полной стоимостью автомобиля, 14,8 тысяч долларов, а затем получает чек на возврат 300 долларов, но без учета 8% налога с продажей. И возвраты начали терять свою привлекательность, а автомобили снова стали накапливаться в дилерских салонах. Затем у кого-то из головного офиса General Motors появилась идея. Ford и Chrysler в это время пытались внедрить скидки на автомобильные займы в качестве альтернативы или дополнения к возврату средств. А что, если General Motors будет предлагать очень большую скидку на процент по займу в качестве стимула для покупки? В то время средний процент по кредиту на автомобиль составлял 10% и выше, а General Motors предложил процентную ставку всего в 2,9%. Покупатели могли выбирать между возвратом средств и пониженной процентной ставкой. Снижение процента дало беспрецедентное увеличение объемов продаж. В новостях сообщали, что покупатели ложились на крыши автомобилей в салонах дилеров, чтобы никто другой не купил понравившуюся им модель. Приблизительно в это же время я наткнулся на небольшую заметку в «The Wall Street Journal». Журналист повозился с цифрами и обнаружил, что экономическая ценность кредита с низкой процентной ставкой была меньше, чем возврат в средств. Другими словами, если покупатели пользовались возвратом средств, чтобы повысить общую выплату за автомобиль, таким образом уменьшая сумму, на которую приходилось брать кредит, хоть и по более высокой ставке, они все же экономили деньги. Соглашаться на альтернативный вариант кредита с пониженной ставкой было неразумно. Тем не менее, вторая стратегия позволяла продавать много автомобилей. Любопытно. На тот момент один из моих коллег по Корнеллу, Джей Руссо, консультировал Дженерал Моторс, и я решил отправиться... И я отправился поговорить с ним. Я рассказал Джею о своем наблюдении и добавил, что могу дать этому простое психологическое объяснение. Возврат средств составлял маленький процент от стоимости автомобиля, но автомобильный заём, который предлагался в качестве альтернативы, был на треть меньше по процентной ставке, чем заём обычный. Поэтому второй вариант выглядел гораздо привлекательнее. Мало кто, подобно журналисту The Wall Street Journal, стал бы утруждаться математическими подсчётами, особенно в эпоху, которая не знала домашних компьютеров. Джей попросил меня написать про это небольшую аналитическую записку, которую он мог бы показать людям из General Motors. Я написал её, и к моему удивлению, примерно через неделю мне позвонили из головного офиса General Motors. Моя записка оказалась на столе у кого-то из отдела маркетинга, и этот человек хотел обсудить её со мной лично. Я ответил, что нет проблем, приезжайте. Этот джентльмен прилетел из Детройта и ещё ехал больше часа на машине до Итаки. Мы поговорили час, не больше о том, что я писал в записке. Он ушел, несколько часов гулял по кампусу, после чего вернулся к себе в Детройт. Я отправился к Джей узнать, что все это значит. Он сказал мне без обиняков. — Он приезжал пересчитать твои головы. — Что? — Да, он хотел проверить, нет ли у тебя двух голов, моешься ли ты. и в целом безопасен ли, чтобы привести к тебе своих боссов? Он напишет об этом отчет. Видимо, я прошел тест. Через несколько дней мне позвонили и спросили, не хочу ли я приехать в Детройт. Эта поездка обещала стать моей первой оплачиваемой работой в качестве консультанта, поэтому я быстро согласился. Помимо прочего, мне еще было чертовски любопытно. Если вы видели документальный фильм Майкла Мура «Самбург» Роджер и я, то вы имеете представление о здании головного офиса «Дженерал Моторс». Мне оно показалось очень странным. Это было огромное здание, и новые модели автомобилей выставлялись в нем на каждом углу, в том числе в коридорах и приемных. На первой встрече вице-президент по маркетингу дал мне мое расписание на день. Мне предстояла серия получасовых встреч с разными людьми из отдела маркетинга. Многие из них, похоже, тоже были вице-президентами. На той первой встрече я спросил, кто отвечал за оценку эффективности стратегии предоставления займа под низкой ставке, в результате которой снижалась цена на автомобили, продаваемые за сотни миллионов долларов. Мой собеседник не знал точно, но заверил меня, что это должен быть один из тех людей, с которыми мне предстояло встретиться. К концу дня я должен был разобраться. В течение дня несколько человек описывали мне, как было принято решение о ставке 2,9%. Оказывается, главный исполнительный директор Роджер Смит созвал совещание, чтобы решить, как поступить с избытком продукции в текущем году, и кто-то предложил провести акцию со специальным предложением в виду пониженной процентной ставки по кредиту. Все согласились, что это отличная идея, но какой должна быть ставка? Один из менеджеров предложил 4,9%, другой — 3,9%. После каждого варианта кого-то отправляли провести подсчеты. Наконец было высказано предложение о ставке в 2,9%, и Роджер решил, что эта цифра ему нравится, ведь процесс занял меньше часа. Но когда я спрашивал, кто будет оценивать эффективность этой компании и принимать решение о ее продлении на следующий год, то в ответ получал недоуменные взгляды. «Не я». День закончился в офисе моего первого собеседника. Я сообщил ему, что, насколько могу судить, никто не задумывался над этими вопросами, и что, на мой взгляд, это ошибка. Он предложил, чтобы я написал ему свои соображения о том, что можно сделать. После всего, что я выяснил за время своего визита, я был уже уверен, что не хочу эту консультативную работу, но всё же отослал краткое описание того, что, на мой взгляд, следует предпринять. Во-первых, выяснить, почему акция давала такие хорошие результаты по продажам. Во-вторых, разработать план на будущее, тем более что Ford и Chrysler, скорее всего, захотят провести аналогичную акцию, учитывая её успех. Спустя месяц я получил немногословный ответ. Высшее руководство компании обсудило мои рекомендации и отклонило их. Вместо этого компания приняла решение пересмотреть план выпуска продукции и избегать переизбытка непроданных автомобилей летом. Такой подход избавлял от необходимости проводить оценку эффективности акции и планировать её продление на следующий год, потому что предполагалось, что распродаж автомобилей предыдущих моделей больше не будет. Я был в шоке. Огромная компания потратила сотни миллионов долларов на проведение акции и не удостоилась узнать, как и почему она сработала. Майкл Коп с крошечной компанией Greek Peak был лучшим аналитиком в этом отношении, чем промышленный гигант General Motors. Как я узнал спустя много лет, и об этом ещё буду рассказывать в последующих главах, нежелание экспериментировать, тестировать, оценивать и учиться на самом деле довольно распространённое явление. Я постоянно наблюдаю его и в бизнесе, и в правительстве, хотя недавно мне представилась возможность попробовать сломать эти устои в правительстве. Ах, да, как насчёт того плана избавиться от переизбытка продукции следующим летом? Он не был выполнен ни в то лето, ни в несколько последующих летних сезонов, насколько мне известно. Чрезмерная самоуверенность мощная сила.